Постараюсь вам в этом помочь. Мне бы не хотелось быть вашим должником. Эти сведения меняют суд дело. Выдма вернулся к прерванному разговору. Значит, наша Эльмер уходит на второй план, но Урбаник остается в центре внимания. Следовательно, надо как можно скорее разыскать вторую Эльмер и как следует прижать Урбаника. Ее и уже разыскивают, она живет на охоте, я сам туда ездил. Со вчерашнего дня дома не появлялась. Живет с сестрой? Нет, у тетки. Выдман на минуту задумался. Боюсь, что так скоро вы ее не найдете. Вам известно, с кем чаще всего встречался Яхма? Это можно узнать в тех ресторанах, где он бывал. Рапорты еще не поступили, но работа ведется. Вернемся к вопросу об убийстве. Оно было совершено около часа ночи. Перед смертью убитого определенно пытали. Иначе чем объяснить этот ожог под подбородком? Только где же это произошло? В квартире никаких следов огня, там центральное отопление. Грелка? Ее не обнаружили. И по заключению медицинского эксперта ожог на шее от пламени, так как обуглена кожа и волосы вокруг раны. Если бы мы знали, где это произошло, мы были бы уже на полпути к преступникам. Яхма пришел домой около полуночи, был не один. Это установлено на основании первых опросов, протокол его прочитали. Соседка показала, что слышала шаги по коридору нескольких мужчин, но из квартиры не выглянула, потому что узнала голос Яхмы, и это ее успокоило. Хорошо, теперь следующий вопрос. Почему его пытали и потом убили? И почему это произошло в двух разных местах. Напрашиваются два ответа. Или из-за опасения быть разоблаченными, или, что вернее, из-за сведения счетов. Например, за укрытие части награбленного. Да, это вполне возможно. Кого пытали, убедил их, что спрятал деньги у себя, а когда выяснилось, что врет, его убили. Но зачем ему надо было так глупо врать? В надежде, что по дороге он от них улизнется. Но такой ответ может вам дать следователь только более высокого ранга. Вот когда я стану майором, слабая надежда, ты все время задираешься с начальством. А теперь следующий вопрос. Такой же легкий? Сейчас узнаешь. Звучит он так. Почему взяли фотографию из рамки, стоявшей на столике, и что искали в ящиках серванта и гардеробе? Может, сначала подумаем, чья это была фотография? Здесь могут быть два варианта. Или семейная, или любимые девушки. Сомневаюсь, чтобы у такого типа, как Яхма, проявлялись хоть какие-то родственные чувства. Значит, скорее девушки. Но почему фотографию взяли? Чтобы ответить на этот вопрос, не обязательно быть майором. Тогда говори. Чтобы запутать следствие, девушка могла знать слишком много Ее надо спрятать на какое-то время, а фотография поможет в поисках. Переворошили также вещи убитого, чтобы убедиться, нет ли там чего-нибудь, что могло бы навести наслед след девушки или их самих. Это довольно убедительно, поэтому мы должны найти ее как можно скорее, ну и, как я уже говорил, собрать данные, с кем в последнее время чаще всего видели яхму. «Девушка найдется». Чересчур самоуверенно заявил Герсон. «Хорошо бы живая, пробормотал Выдома. «Убийство, яхмасть свидетельствует о том, что мы имеем дело со страшным преступником. А если здесь нет связи с грабежом? Ведь нет никаких доказательств, что одно связано с другим. Но предпосылок достаточно, о чем мы уже говорили. Мы установили, что существует связь работника завода с человеком, имевшим срок за грабеж». Идя по этому следу, мы раскрываем убийство. Я не верю в простое стечение обстоятельств. А теперь дальше. Ты не обратил внимания на сходство этих двух убийств. Вахтера и яхмы. Удар ножом и почти в то же самое место. Несколько сбоку и сзади со спины. Что это новое стечение обстоятельств? Хорошо, пусть будет так. Наконец, вышестоящие лица для того и существует, чтобы быть правыми». Ведма закурил сигарету, продолжая размышлять вслух. «То, что у Шайки был свой человек на территории комбината, не вызывает у меня никаких сомнений».